Не железное, а чугунное. Разлили по стеклянным кубкам сладкого вина. Выпили до дна, чтобы завтра все вышло по задуманному. Ефимия завела умозрительную беседу. Настасья слушала, чего не послушать, если дела сделаны, распоряжения отданы. Нужные обговорены, наспать спать еще рано, да и уснешь ли. — От московской узды избавимся. Внутренний раз переизженим, и сделаем наш Новгород лучшим местом на белом свете, мечтательно говорила Горшенина. Нам с тобой это по силам. Мы обе в хорошем возрасте, когда есть и опыт, и знания жизни, и деньги, и сила. Жаль, что тебя с Марфой в одну упряжку не соединить. Очень уж его похоже. Обе слишком твердые, друг от дружку скрижещете, как железо о камень. Ничего не поделаешь, будем вдвоем. Она, сожалеюще, пожала плечами. «Нашла, о ком жалеть», — покривилась Григорьева. «Пускай в монастырь идет, а еще бы лучше в сырую землю. Расскажи лучше, как, по-твоему, нам Новгород обустраивать?» «Я много про это думала», — Ефимия потупилась, словно признавалась в неловком. «Знаешь, в чем тайна новгородской силы? В торговле, в пушном промысле, в деньгах». «Нет, сестрица». «Торгуют многие». Пушнину у Москвы не меньше, а денег у той же Венеции будет побольше, чем у нас. Сила господина Великого Новгорода в том, что он не столько господин, сколько госпожа. Как это, не поняла Каменная? У нас есть то, чего ни у кого больше нет. Ни на Руси, ни в Азии, ни в Европе. О чем ты? О том, что у нас грамоте учат не только мальчиков, но и девочек. И жёнки новгородские... Мужам не рабыни, не детей рожальщицы, а соратницы. И даже, уж нам ли с тобой не знать, водительницы. И вот в чем наше главное богатство. Все прочие державы живут в полсилы, только половиной своего народа пользуются, будто одной рукой. А у Новгорода две руки, и мужская, и женская. Хочешь, топором руби, хочешь, жемчугом вышивай. — Это так, — согласилась Настасья. — Теперь слушай дальше. Кто в школе лучше учится, мальчики или девочки? Девочки. У нас прилежание больше, ум проворней. А когда мы вырастаем, то пьяные на улице не валяемся, кулаками с дуру не машем. Ты к чему клонишь? Если мы ничем не хуже их, а даже лучше их, отчего это на вече только мужчины голосуют? Почему в посадники и тысяцкие только мужчины-мужчины выбирают? Неужто ты не справилась бы с посадничеством, Илья? Или хоть борецкая. Григория его слушала с интересом, хоть и недоверчиво улыбалась. Где же от в каком царстве государстве видано, чтобы власть была у баб? Нигде. А у нас будет. Одних убедим, других уласкаем, третьих за горло возьмем. Почему ты должна править через дурака Булавина, а я через своего слизня-муженька? Давай ты будешь посадницей, а я тысяцкой. — Ну да, владыкой посадим Марфу, — засмеялась Настасья. Как раз она в монастыре сидеть заскучится. Мечты-то, сестрица, с бабьей властью никто дело иметь не захочет. Нам с другими государствами торговлю вести, договоры заключать, с той же Москвой. Сначала мы с ней разбранимся, а после придется ведь и замириться. Куда нам от нее деться? Да и великий князь не глуп. Знает, что ему без нас и без моря нельзя... Я снова буду на низу зерно покупать. У меня там севы и пахоты вперед оплачены. Хотя, правая Марфа, в Литву хлебный путь тоже проложу. Но нельзя нам менять шило на мыло. То от Москвы зависели, а тут к Литве в такую же удавку попадем. Значит, ты порывать с Москвы не хочешь, — Шелковая вздохнула. А я бы с ними, дикарями немытыми, никаких дел вести не стала. Пускай без нас в конец ототарятся поставила бы крепостей по всему низовскому рубежу, платила бы крымцам, ордынцам, казанцам, нагайцам, чтобы трепали Москву беспрестанно, как собаки медведя. А еще патриарху царьградскому послала бы денег много, чтобы у Москвы русскую метрополию отобрал и передал бы нам в Новгород, или учредил бы нашу собственную новгородскую. Настасия становилась все удивительней. Она таких дальних мыслей от Горшинины не ждала. — Там, видно, будет, — уклончиво молвила Каменная. — Дело это протяжное, наших дней не хватит. Будем из другой жизни смотреть, как наши детки-внуки в этой управляются. — Брось, — махнула Ефимия. Она, кажется, немного захмелела от Ренского. — Никакой другой жизни нету, только это. Живем, пока не померли, и что не успели, того уж не увидим. Настасья писала, «Как это нету? А Бог как же?» «Кто его видал, Бога-то?» — Шелковая усмехнулась. «Разве Марфа в вещем сне?» Каменная была ошеломлена. Она много пожила на свете, повидала всяких людей, но такие, чтобы вовсе в Бога не верили, ей еще не попадались. Однако расспросить старинную подругу, как это можно жить и в Бога не веровать, Настасье не пришлось. В дверь светелкой постучал Лука. Сказал, что на двор прибежал некий человек, назвался Китой, и просит срочно допустить его к госпоже Ефимии. — Это может быть важное. Горшенина, нахмурившись, поднялась. — Подожди, отлучусь. Вернулась она того мрачнее. И очень быстро. Почти бегом. Права ты была, Настасья. Есть у Марфы тайный умысел, как повернуть завтрашний день в свою пользу. — Откуда знаешь... — Кто таков, Кита? — А ты чаяла только у тебя, Блесмарфа лазутчик есть? — сказала Ефимия и махнула рукой, нечего, мол, сейчас на пустяки время тратить. А удумала она вот что. Нынче ночью, перед рассветом, ее парубки, замотав лица, нагрянут сюда. Людей у Борецкой больше, чем у тебя, сама знаешь. — Убить, что ли, меня хочет? — не верю, усмехнулась Григорьева. — Врет твой Кита. — Нет, если тебя убить, весь Новгород вздыбится. — Тогда твоего поставленника Булавина на навече единым голосом выберут. Марфа задумала хитрее. — Ты хоть и каменная. А есть у тебя одна трещинка, сама знаешь, какая. «Алена — Алена? У Анастасии с лица сползла усмешка. — Увезут невестку, а тебе скажут, ежели завтра Ананьина не выберут, не родится у тебя ни внук, ни внучка. И тут уж ты сама будешь думать, как Ананьину помочь. Григорьева кинулась к двери. — Куда ты уведу своих в башню? Ее приступом не возьмешь! Шелковая крикнула что-то вслед, но разговоры разговаривать сейчас было некогда. — Алену Ануфриевну, Юрия Юрьевича, веди во двор живо! — бросила Григорьева письменнику. — Скажи, гроза, она поймет. Выскочила наружу, в чем была. Хотя к ночи сильно похолодало, лужа прихватила литком. Побежала к темной громаде Настасьиной башни, громко зовя Десятника. «Прокофий! Прокофей, прокофей! тревога Ничего, думала, до рассвета еще далеко. Запремся, до утра досидим. Стены каменные, двери кованые. Не ворвутся враги, зубы сломают. А наступит день, уберутся. Разбойствовать в день Великого Веча — это весь город против себя поднять, не посмеют. Десятник мешкал и боярыня заколотила железным кольцом в дверь. — Прокофий, просыпайся! Все ценное тоже перенести в башню. Утварь пускай громят, не жалко. Слуг отослать, чтоб не попали под горячую руку. Дверь открылась. Не как обычно, со скрежетом, а почему-то криво. В проеме стоял незнакомый мужик. Испуганно пялился на великую боярыню. Где Прокофий? Ты кто, новый стражник? Поднимай всех! — Нет никого, бояра, не один я, — мужик сдернул шапку. — И не стражники, дверной мастер Зотов. — Какой дверной мастер? Где стража? Перевели всех, пока работы? — Что за работы? — Настасину башню велено навить. — Двери менять? Я уж, гляди, и петли снял. Григорьева только теперь увидела, что створка не заперта, а приварена к косяку. Кто приказал? Вечевой диак Назар Ильич задатку платил тридцать копеек. Сзади подошла горшенина, взяла Анастасию за рукав. Я тебе начала говорить, да ты не слышала. Не отсидеться вам в башне. Эх, а изосим всех моих увел, скрипнула зубами Григорьева. И захочешь отбиваться до да не с кем. Ефимия придвинулась ближе, зашептала. Если мы с тобой, Примарфи, тайных людей держим, то поди и она тут не без глаза. Прикажи громко, чтобы все слышали. Жду де нападения лихих людей, закладывайте вазок. Повезу сына с невесткой в Зубалово. В Зубалове у Григорьевых была вотчина. От города двадцать поприщ. Там сосновый бор, легкий терем, самое лучшее место для летнего провождения. И что? Каменная тяжело дышала. Марфины лазучики ей передадут, она обрадуется. В Зубалове-то вас будет просто взять, вдали от людей. А ты, когда едешь до Копорского креста, поворачивай на север, в мое Горшенино, там своих и оставишь. В горшенине Марфины их не сыщут. Не шелковая ты, а золотая. Лучше сестры, Настасья крепко обняла соратницу. Никогда тебе этого не забуду. И закричала на весь двор, — Эй, люди, кто есть? Все сюда, закладывать вазок, седлать коней, в зубалово еду. Алена вмиг опасности не охала, не металась, вопросов не задавала. Собралась сама и собрала мужа в несколько минут. Юраша, поднятый с постели, стоял во дворе встрепанный, в накинутой на плечи шубе и вертел головой на слуг бегающих с факелами. Алена держала его за руку, тихо говорила что-то успокоительное. Сели втроем в легкую, но крепкую колымагу двойного лубяного плетения, предназначавшуюся для загородных поездок. Наличные парубки, их набралось всего шестеро, остальных забрал из осем, надели доспехи и шлемы, сели на коней. Слуги тихо отперли тяжелый засов на воротах, взялись за створки и ждали команды. — А вот мое наставление, шкирятие управителю. Ефимия дала Григорьевой свернутую бересту. — Он у меня толков. Все сделает, как надо. Сказала бы я тебе с Богом, но лучше скажу — безопасной дороги. Настасья, высунувшись из глубиного короба, последний раз оглядела двор. Крикнула слугам. — Попрячьтесь все! Может, теперь Марфины на дом и не нападут. А все же людей лучше поберечь. — Завтра свидимся навече Бог даст! — — сказала каменная подруге и махнула. — Давай, отворяй! Ворота рывком открылись. Возница щелкнул кнутом, сильные кони всхрапнули, рванулись. Ломага вылетела на темную улицу, дальше помчала еще быстрее. С обеих сторон скакали конные, держа мечи на Глядя из оконца, Настасья увидела мелькание каких-то черных теней, услышала крики, но никто не попытался преградить дорогу. Возок бешено пронесся по славной, повернул направо и потом, не снижая скорости, еще раз направо к городским воротам. Они по ночному времени, конечно, были заперты, но кто ж посмеет не выпустить великую боярыню. Четверть часа спустя мчали уже по немощенной загородной дороге. Сидевших в колымаге кидала из стороны в сторону. Юраша ойкал, Алена обнимала его за плечи, Анастасия держала невестку, о себе не думала. Ее несколько раз стукнула головой о стенку, но это было пустое. Не навредить бы дитяти. Хватит, гнать, оторвались уже, крикнула она, да еще стукнула впередок посохом. Стой! Вышла, прислушалась. Парубки придерживали разгорячившихся коней. Те фыркали, переступали копытами, а других звуков не было. В горшенинском родовом имении Настасье бывало и прежде. Там, на берегу Ильменя, Ефимия отстроила затейные палаты. Ни у кого таких нет. После поездки с мужем в Венецию, где дома стоят на воде, загорелось ей завести и у себя такое же чудо. Прежний дедовский терем разобрали. В дно заколотили сваи, поставили помост, а на нем сказочную шкатулку с башенками, будто парящую над водой. Летом красиво, зимой глупо. Чай не Венеция. Снег да лед... Зимой на правда, сюда и не ездили. Но сейчас, в середине ноября, озеро еще не замерзло. И для обережения лучшего места было не придумать. Попасть к малому чуду дворцу можно было только по мосткам, а их, в беда, защитить нетрудно. Шкирята, Горшенинский приказчик, каменный он был знакомый прежде, оказался в самом деле толков. Разбуженный средь ночи, не испугался, не засуетился, а молча прочитал Ефимину «Бересту», Молча выслушал каменную, с минуту подумал и потом с минуту говорил сам. Ничего лишнего и все дельное. Сказал, что сторожей у него по позднеосеннему времени мало, только пятеро. Но григориевских паровков в подмогу ему не нужно. Если нагрянет Марфина множество, все равно не отобьешься. Лучше он поставит на перекрестке Дозорного. Рядом куча хвороста. Едва тот услышит в ночи топот, зажжет огонь. У причала будет снаряженная лодка. Усадим Юрия Юрьевич с молодой бояриней и поминай, как звали. Что Марфинские сюда не нагрянут, Григорьева ему говорить не стала. Пускай сторожится. На душе стало спокойнее. Ночь уже перевалила за половину. Но в ноябре тьма долгая. Времени было еще много. Обратно ехали спора, но без лишней гонки. Кажется, менялась погода. Над полями над дорогой клубился туман, и Настасе казалось, что она качается по волнам Млечного моря. Думала, так оно вышло еще лучше. Пускай Алена с Юрашей побудут вдали от завтрашней сшибки. Когда Марфа поймет, что ее замысел провалился, да увидит, что выборы проиграны, она впадет в ярость и может затеять побоище, терять ей нечего. Устроить большую заваруху Борецкая, конечно, может. Оружных людей у нее много, но только сама себе хуже сделает. Оборотит против себя закон. Весь город встанет за новоизбранного посадника, и тогда Бог даст. Избавимся от Марфы раньше, чем думалось. Усмехнулась, глядя в туманную пелену. Зря тебя железной прозвали Марфа Светысаковна. Не железная ты, а чугунная, тяжелая да тупая. Сила без ума, что войско бесполководца.